Глава 24. Терн. 333-334 год после возвращения. Зима. Терн проснулся в саду герцогини в зарослях свиного корня. Матушка предложила ему постель, но Терн уже лет 10 не ночевал ни в постели, ни под крышей. С шестилетнего возраста когда его беспечность привела к пожару и выгнала родных в открытую ночь. Все эти годы он выживал благодаря страху. На грани срыва, чутко внимая каждому шороху, отслеживая каждое движение. Он спал полурывками всегда готовый сорваться с места. Замеченными стенами и в мягких постелях люди забывали, что за порогом караулит ночь, способная отобрать все. И такая забывчивость сулила смерть. Поднявшись, Терн сгреб листья свиного корня и набил ими карманы. сарняк встречался довольно часто, но в ночи его никогда не хватало с избытком. Суматоха во дворце длилась до поздней ночи. Крики, вызванные убийством, затихли и сменились напряженной тишиной, когда убийцу поволокли в праведный дом. Терна все это не касалось. Его ждали в Лактоне с подмогой от герцога. Не было дела важнее, чем доставить графа Тамаса в монастырь. Он пошел в конюшню, но там, вопреки ожиданиям, было тихо. Коней не запрягали, солдаты не собрались. Он поймал за руку женщину-конюха. «Где граф?» Женщина взглянула на Терна и сморщила нос. «Сама в навозе оборотит нос от свиного корня?» «Вот к чему приводит манера спать в постели». «Чего?» Привыкнув наблюдать за людьми из укрытия, Терн отвык от разговоров. Он знал тесийские кроссийские языки. Но общаться ему еще было трудно, и его не всегда понимали. Грили вести графа на юг. Где он? Его светлость граф Тамас сегодня вряд ли куда-то поедет, ответила конюх. Эта история с колдуном-скорепочем весь город поставила на уши. Терн крепче сжал ее руку. Не могу ждать. Люди на нас надеются. А да я я-то тут причем?» – вскричала работница, освобождаясь «Я не матушка герцогиня!» Терн вздрогнул, на шаг отступил и поднял ладони. На руке женщины наливался краснотой отпечаток. «Прости, не хотеть давить!» «Ничего!» – отозвалась она. Но руку потерла, и Терн понял, что будет синяк. «Люди не то что не дриллы, они нежные, можно поранить по неосторожности!» Он вернулся в сад и проскользнул во дворец, через редко использовавшийся проход. Повсюду стояла стража, слуги сновали туда-сюда. Но вот если они что и заметили, то лишь запах свиного корня. Прыткий человек найдет во дворце без счета мест, где спрятаться. Но матушка и Джансен скрывались за закрытыми дверями, а кроме них Терн знал в Энджарсе лишь горстку людей. Найти не удалось никого. Он снова отправился в сад, забрался вкус свиного корня и смежил веки. Немного позднее послышались голоса Тверн напрягся, готовый бежать, но говорившие не приближались к нему, и он подполз поближе. Еще не достигнув цели, он узнал лишь у свиток. Запах ее фартука с карманами, набитыми десятками трав, напомнил ему о матери. Тверно нравилась госпожа, даже если в народе ее звали ведьмой. Тоже говорили и о Заре. «Никто никуда не уедет, пока рожара держат в запертии!» Прогремел Гаррет, барон лесорубовой лощины. «Потише!» – шепнула Лиша. «Ты его видела. Здорово ему досталось!» Лиша кивнула. «Но ничего такого, что я не смогла бы исцелить магии костей. Ему понадобится пара новых зубов, но сейчас он жив и здоров!» Гаррет сжал кулаки. «Плянуй сыном, не будь этот недоносок Джассин уже мертв!» «Молчи, Гар», — попросила Лиша. «Тем больше оснований тебе уехать». «Как так?» «Здесь ты ничем не поможешь, а если хочешь взять с собой разаль забирай сейчас, пока королевичам не пришло в голову тебе помешать». Гара-то это не убедила, и Лиша тронула его за руку. Когда вернешься в Волощину, не будешь ли добр подготовить несколько тысяч лесорубов, чтобы явились сюда и проводили нас домой? На дорогах сейчас столько разбойников. Гаррет недоуменно нахмурился, потом просветлел. О, да, уловил. Ты хочешь, чтобы я... Я хочу, чтобы ты подготовил безопасное возвращение. Перебила его Лиша. Всех нас, как бы ни решил суд. Герцогу это не понравится заметил Гаррет. «Я и не надеюсь. Знаю, что не имею права просить». «Провалиться мне в недра, если нет. Лощина в неоплатном долгу перед вами с Ружером, и дома вам с нами ничто не грозит. Герцог и его деревянные солдаты не сунутся». Гаррет сплюнул. Лисару лучше всех крошит дерево». «Так далеко не зайдет», – сказал Алиша. «Покажи им зубы, но не кусай». «Не буду, пока Рожер дышит. Если я вернусь и обнаружу, что нет...» Оставив слова висеть в воздухе, он удалился. Терн посмотрел на поводье, который бросила ему коних и помотал головой. Он любил лошадей, но не доверял им. «Я побегу». «Так не годится, Терн», — сказал Тамас. «Я собираюсь гнать до лощины во весь опор». Терн пожал плечами. «Тебе нельзя отставать». «Ладно». Граф выглядел раздраженным, хотя Терн не понимал из-за чего. «Ты не поспеешь за моей конницей», предупредил Тамас. Терн склонил голову набок «Почему?» Граф долго смотрел на него. «Как хочешь, малец. Но если будешь отставать, я заорканю тебя из седла, как оленя». Терн рассмеялся и удивился тому, что никто не поддержал веселье. Шутка была хороша. Тамос взобрался в седло и воздел копье, когда распахнулись городские ворота. «Вперед!» Всадники пустили коней рысью, и Терн побежал. Какое-то время они двигались вровень, но в такой близости к городу дорога была забита, и даже те, кто немедленно посторонился, закупорили улицы и задержали графский отряд. Терн на своих двоих с дороги сошел и избежал как то тучьи, так и вопросов и взглядов. Он быстро опередил конницу и далее собирал пищу, где мог, исследуя местности, подмечая селение и тропы. Матушка сказала, что он будет частым гостем в Энджерсе, а потому лучше ознакомиться с подступами. Он обращал особое внимание на свиной корень и там, где тот не рос, разбрасывал семена. Агрессивный сорняк пробивался почти повсюду. Даже выждав, Терн был вынужден вечером вернуться по обочине на север, чтобы найти остановившийся на ужин отряд. Из придорожных кустов он с завистью наблюдал за солдатами, которые терпеливо выстроились в очередь за котелком густого супа и караюхой хлеба. Он прилично набил желудок орехами и корешками, но от запаха хлеба и супа потекла слюна. Он знал, что и ему достанется, надо было только встать в очередь. Но все солдаты выглядели одинаково, в положенных деревянных доспехах и плащах с графским оружием. Они в своей стихии, терн нет. На него будут глазеть. Называть вонючкой или черный шумом, когда решат, что он не слышит. Будут держаться поодаль, или еще хуже, заговаривать с ним. Хлеба хотелось, но не настолько остро. Воины быстро вернулись с седла и подготовили оружие, так как солнце уже зашло. Они продолжили путь, заученной точностью, убивая по пути недрил. Демоны сообразили, что открытые дороги следует избегать, и крались среди деревьев, наблюдая. Лесные твари сдерживались, если добыча могла убежать или дать сдачи. Терн увидел, как один забрался на большое дерево, ветви которого склонялись над дорогой. Демон укрылся в них, выжидая. Недрило пропустил конницу, однако граф и барон ехали вторым рядом и двигались медленнее. Остальные освободили для них пространство. Оба погрузились в мысли. Для засевшего среди ветвей лесняги они могли с тем же успехом нарисовать на спинах мишени. Тюрн бросился к дереву. Еще один лесняга зашипел и попытался заступить ему путь, но тюрн помахал полами распахнутой куртки, заляпанной свежим соком свиного корня, и не дрело, кашля отскочил. Бросив копье и щит, Тюрн поставил ногу на узловатый нарост и вскарабкался на дерево так же проворно, как демон. Он тщательно выбирал, за что хвататься, и не издал ни звука, пока не ступил на нужную ветку. Нидрилов скинул взгляд, когда Терн с криком метнулся к нему, снимая с пояса меченный нож. Демон изготовился на него прыгнуть, но Терн не дремал и прошмыгнул подмознувшими воздух когтями. Он оринулся вперед, одной рукой хватая леснягу, а другой вонзая нож в его похожую на кору броню. По руке растеклась магия, прибавившая в выпаду неистовства, и Терн задержал дыхание. Они рухнули на дорогу, и оказавшаяся под ним недрило смягчил падение. Но все же удар вышиб из Терна дух. Он мог серьезно пострадать, если бы не гулявшая в теле магии. Терн откатился от демона и вскочил на ноги с ножом наготове, но лесняга не шелохнулся. «Терн, где ты был, собери меня недра!» – взвился Тамас. Терн смущенно взглянул на него. «Недалеко». «Отмечайся регулярно», – приказал Тамас. Один создатель знает, как я найду сопротивление, если потеряю тебя. Это было странное заявление. Разве можно потерять из виду такое количество людей и коней? Но Терн кивнул и устремился обратно в лес. Маленький вонючка убил снегу, который мог нас выпотрошить. Услышал он голос города Можно было и спасибо сказать, а уж потом отрывать башку. Терн объявлялся, когда отряд делал привал. Он забирал котелок, хлеб и исчезал, убедившись, что граф его увидел. Вестник добирался бы до лощи на неделю, но деревянные солдаты Тамаса не спали и поглощали ночью достаточно магии, чтобы ехать весь день. Среди людей росло раздражение, но они сократили число дней и приблизились к лощине вечером третьего. «Терн!» – позвал Тамас, когда мальчик проскользнул в лагерь за едой. «Иди к нам!» Он сидел с бароном гарродом и лордом Саментом на бревне, в сторонке от остальных. «Не шибко воняет?» – спросил Терн, направившись к ним. «О, прости за это», – спохватился гаррод «Забыл, что у тебя слух, как у летучей мыши». Он распахнул куртку и принюхался к себе. «Мы скакали не один день, да еще и демонов убивали, так что никто не был розами». Он посмотрел на единственную в процессе карету, где ехала Эмилия Лак с матерью, и чуть улыбнулся. «Ну, разве что двое». «Котору будем в лощине», – сказал Тамас. «Отведем день на сборы и выступим следующим утром. Мы подготовим тебе комнаты». Терн покачал головой. «Мне случалось водить народ в лощину. Знаю, где там корень растет». «Нельзя же всю жизнь ночевать в кустах», – возразил Тамас. Терн посмотрел искоса. «Почему нет?» Тамас открыл рот, затем захлопнул. Он беспомощно взглянул на города. Уладает, Зима», – напомнил барон. «Можно развести костер», – пожал плечами Терн. «Как хочешь», – сказал Тамас. «Сколько нам ехать до монастыря Пастри Алина?» «Десять дней». «Так долго?» – удивился Самент. «По дорогам нельзя», – объяснил Терн. «Везде дозорные». Пойдем через болото. «Не нравится мне это», – сказал Гарретт. «Лошади переломают ноги. Не говорю же о шеих наездников». «Тропы петляют, но я найду. Проедем почти по суху». «Ты можешь нарисовать карту?» – спросил Тамас. Терн помотал головой. «Читать не умею, а дорогу знаю». «Мы найдем картографа», – сказал граф. «Еды достали?» – спросил Терн. «Все еще голодный?» улыбнулся Тамас. Попроси у повара еще хлеба. Нет, для монастыря. Переполнен. Толпа голодных. Хорошо, представляю, согласился Тамос. У нас нет времени снарядить подходящий обоз, но если найдем чем прокормить лошадей, то 500 конных деревянных солдат смогут вести немалый груз. Берите больше, если надо так много, кивнул Терн. По-моему, герцог велел взять 50, сказал Гарретт. «Да?» Тамос достал сложенный пергамент с королевской печатью и показал на темное пятно. «Не разобрать, что написано. Может и пятьдесят, но это, конечно, было бы безумием». «Ясное дело», – поддакнул Гарат. «Только глупец прикажет обойтись такой малостью», – согласился Саммент. «Конечно же там написано пятьсот». «Почему не пять тысяч?» – спросил Гарат. Тамос покачал головой. «Мы не можем настолько оголить лощину. Я не оставлю ее без охраны. Придется обойтись конницей, пока не узнаем больше. Я хочу действовать быстро и маневренно». Терн с пылом кивнул. У лактанцев не было кавалерии. С пятьюстами деревянными солдатами они защитят монастырь почти от кого угодно, а продовольствием удастся накормить великое множество в голодные месяцы. «Страсть, как охота взглянуть на озеро», – сказал Гарретт. «Слышал она такое большое, что дальнего берега не видать». Тамас кивнул. «Я видел однажды. Это было зрелище. Но ты не поедешь, барон. Кто-то должен присматривать за лощиной». «Вы говорите так, словно не рассчитываете вернуться». «Рассчитываю, но враг будет так близко, что гарантии нет. Ты должен быть готов принять руководство». «Народ-то меня слушается, да?» Сказал Гарретт. «Но я не создан для бумаг и политики». «Мы делаем то, что должны, а не то, что хотим», — ответил Тамас. «То же самое мне как-то сказал Избавитель». «Я не знаю, Избавитель Орлентьюк или нет, но если ты его увидишь...» «Понял», — улыбнулся Гаррет. «Пошлю его к вам». В лощине Тамас потратил на сборы три дня. Терн в это время осваивался, знакомясь с жителями леса травниц. Встречались представители народа его отца, красийцы. Но остальные были тесийцами и приучились расписывать себя метками. Днем они ходили в просторных рубахах, а ночью, когда голыми руками убивали недрил в набедренных повязках. Твер наблюдал за ними из укрытия, но был заворожен. Их обычаев он не понимал, однако надеялся понять со временем. Первые дни после выезда из лощины отряд продвигался неплохо. Но в заболоченной приозерной местности дела пошли хуже. Похолодало, и комаров стало меньше, но люди все равно охлопывали себя и бронились. Терн указал на следы. «Тарфины демоны». «Ни разу таких не видел», – сказал Саммент. «Я тоже», – подхватил Тамас. «Коротышки», – показал руками Терн. «Длинные руки, слюна пристает ко всему, обжигает и проедает насквозь. Ее не смыть». «Как ты их убиваешь?» – спросил Тамас. «Отхожу в сторону. Тарфуны не умеют разводить руки. Приходится поворачиваться». Он поднял свою и указал на впадину под ребрами. «Бейте копьем сюда. Панциря нет». «Похоже, ты много о них знаешь», – заметил граф. Терно улыбнулся. Он мало что понимал в картах, но разбирался в недрилах. «Станьте лагерем. Ночью на лошадях через топ нельзя». Покажу вам, как делать ловушки для тарфунов. Тверн слился с кривым стволом поникшего дерева и наблюдал зашедшим по болоту к российским разведчикам. Кашарум нес тяжелый ранец с припасами и отмечал на промасленной бумаге ориентиры. Он был один. Тверн убедился в этом. Он не из охотничьего отряда, иначе бы его хватились. Просто одинокий разведчик, которого послали картографировать Топи. Но он двигался прямиком к Тамасу и его воинам. Через час он услышит их или увидит следы. После этого мигом помчится докладывать своим командирам. Терн взялся за копье. Этого он терпеть не мог. Ненавидел убивать людей. Карасийцы были так похожи на него, что всякий раз он как бы самоубивался но выхода не было. Когда разведчик очутился под деревом, Терн пал на него и ударил копьем в плечо, пронзая сердце и легкие. Красиец умер, еще не коснувшись земли. Забрав бумаги и ранец, Терн предоставил телу скрыться в мутной болотной жиже. Путь до монастыря занял 15 дней. Терн вел Тамаса и его воинов мимо вражеских разведчиков и по сухим местам, где можно было пастись лошадям. Тарфуном достались девять деревянных солдат, а семь лошадей сломали ноги и пришлось их добить. Одному горному копью Тарфун плюнул в лицо. Терн смазал ожог грязью, сделал припарки, но когда снял повязки, он все равно смахивал на оплывшую свечу. Монастырь Дновой Зари стоял на высоком, нависшем на дозе Рамутесе. Вода окружала его с трех сторон, и попасть в него было можно только по узкой дороге, которую пересекал ров сообщавшийся со озерными водами. На ров опускался подъемный мост. Деревянные стены были высокие и толсты. К причалам, находившимся на каменных выступах с юга и севера, корабли доставляли товары и скот, которые затем поднимали по узкой лестнице, зигзагом вырубленной в скальной породе. Мост опустили, и отряд въехал на территорию монастыря. «Создатель», – проговорил Тамас при виде палаточных лагерей беженцев, Люди были истощены и грязны, к нехватке продовольствия они успели привыкнуть. «Не думал, что дело так скверно», – признался Саммент. «Беженцы в лощине имеют преимущество безопасности на дружественной территории», – докончил Тамас. «А эти несчастные…» – он обратился к своему капитану. «Найди интенданта и доставь наши припасы. Выясни, чем еще мы можем помочь этим людям». Тот отсолитовал и исчез, а Терн проводил Тамаса и самента к дверям монастыря. Их ждал престарелый рочитель Вереск. Толстяк крепко обнял Терна. «Благослови тебя, Создатель, мальчик!» Затем он низко поклонился графу. «Большая честь, Ваша Светлость! Добро пожаловать в монастырь Новой Зари! Я рочитель Вереск и отведу вас к пастырю!» Терна редко вводили в личные апартаменты пастыря Алина. Тот, как и рачитель Вереск, носил простую бурую ресу, но роскошь его покоев превосходила всякие фантазии мальчика. Ковры были толстые, мягкие и красочные, расшитые мощными церковными метками. Служки подготовили метлы, неровен час Терна следит грязными сандалиями. Сиденья и ложа представляли собой огромные пуфы. Вереск запретил тверно садиться на них, чтобы не испачкать соком свиного корня, но мальчик на ходу провел пальцами по бархатной тахте и вздрогнул от удовольствия. Удоль стен от пола до потолка выселись стеллажи из лакированного златодрева, сплошь забитые книгами. Вереск пробовал научить терно читать, но ученика больше занимали картинки. Пастырь и еще два человека ждали в дальнем кабинете. Релан, отец Терна, все рассказал сыну о поклонах. Пастырь склонился низко и достаточно надолго, чтобы выказать уважение и не потерять лица, как равный. «Для меня честь видеть вас, ваша светлость», – сказал пастырь. «Мы надеялись, что Терн вернется с подмогой, но не ожидали королевскую особу». «И такого количества деревянных солдат», – подхватил один мужчина. Он был среднего роста в дорогом камзоле. Стоял широко расставив ноги, как человек больше привычный к морской качке, чем суши. Да еще конницу, ни много и немало Похоже, что создатель все-таки отзывается на молитвы. Док, мистер Исон, представил его пастырь Алин, а это его брат, капитан Марлан. Тамас простер ладони по обычаю лактонских капитанов, и одни обменялись рукопожатием взяв друг друга чуть ниже локтей. Примите мои плюща соболезнования в связи с кончиной вашей матери. Марлан сплюнул, оставив без внимания недовольный взгляд Алина. Она не скончалась. Ее убили. Разумеется. Тамос повернулся к саменту Позвольте представить лорда Саммента Минского, который привел пятьдесят горных копий. Хорошо, что вы пришли, сказал Алин. «То, что здесь происходит, касается всех свободных городов». «Меня убеждать не нужно», – ответил Саммент. «Другое дело Юкор». «Ему нужна победа», – добавил новый голос. Терн поднял взгляд и широко улыбнулся при виде капитана Дели, которая вошла в сопровождение еще одного богато одетого человека. «Капитан делия с сплачу Шарума», – объявил Вереск. Она стала для красийцев занозой в заднице с их первого появления в Доктауне. «Спасибо, Терну», – отозвалась Делье, взъерошив спутанное шевелюру мальчика. «Он пробирался в город, шпионил за врагом и сообщал нам, куда ударить». Она обвела его рукой и прижала к себе, не заботясь о зловонии, которое исходила от запачканной соком свиного корня одежды. Терн не любил, когда к нему прикасались, но против объятия капитана делие не возражал. Пастырь Алин простер руку в сторону новоприбывшего. «Эгор, третий сын герцога Райзенского Идена!» Докончил Тамас, и мужчины обнялись. «Мы боялись, что ты погиб, дружище!» Эгор покачал головой. «Когда красицы нанесли удар по столице, я собрал сколько смог бойцов и бежал на равнины. Мы ввязывались в бой, где получалось, и исчезали, не даваясь в руки пустынным крысам. Сколько у тебя людей?» спросил Тамас. «Если будет время, соберу пять тысяч копий», – ответил Эгор. Тамас прищурился. «Почему же ты здесь, а не в Райзене?» «Потому, что пора отвоевать, Без «Бестерно ничего бы не вышло», – сказал пастырь Алин. Они спускались по бесконечной спирали лестниц под фундамент монастыря, в природной пещеры Утеса. Он обнаружил вражеские отряд, рыскавший по берегу, сообщил Исон. И у нас было время подготовить засаду. Тот день мы убили и взяли в плен больше 200 человек. На сегодня это наша величайшая победа. Они вступили в огромную пещеру, холодную и сырую, с затхлым воздухом. Тюарн с ужасом уставился на десятки изможденных карасийцев, прикованных к стенам. «Создатель», – произнес Тамос. «Вы что, их не кормите?» Марлан сплюнул. «Когда мы их кормим, они порываются бежать. И почему они должны есть, если наверху столько голодающих?» Терна замутила. Люди, так похожие на его отца и братьев, безучастно лежали в собственных испражнениях и походили на скелеты. Да, он сам привел к нему лактанцев, понимая, что многих захватчиков убьют. Но это разговорчивым дают есть, сказал Алин. Все мои рачители и чада говорят по красийски но рядовые бойцы мало что знают. Он подал знак стражам, стоявшим в дальнем конце пещеры, и те отперли тяжелую дверь. Внутри оказался кроссиец, крепко привязанный к стулу. Черные на белое покрывало исчезли, но Тюарн все равно узнал предводителя кроссийских разведчиков. Его ладони лежали на узком деревянном столе и каждый палец зажимали крошечные тиски, привинченные к столешнице. Дышал он ровно, но раскраснелся и обливался потом. Над тисками хлопотал старик в очках, все еще облаченный в ряс «Это принц Ича», — сообщил Алин. «Он утверждает, что является третьим сыном самого пустынного демона, к российского герцога Ахмана Джардира». «И когда отец об этом узнает...» Прочал Ича на гортанном, но понятном тисейском. «Он тысячекратно отплатит за эти пытки всем мужчинам, женщинам и детям сопротивления. По кивку Алина Слушка начал закручивать тиски, пока Ича не сорвался на вой. Еще кивок, и старик стал ослаблять зажим, пока пленник тяжело дыша не умолк. «Твой отец мертв!» «Без экивоков, сказал Тамас. «Я видел, как Арлен Тюк сбросил его со скалы». «Мой отец-Избавитель», – ответил Ича. «Его не убьет никакое падение. да Маджах предрекла его возвращение. До тех же пор орудием его божественного возмездия будет мой брат». «Сколько людей у твоего брата в Лактоне?» – спросил Тамас. «Больше, чем рыбы в вашем озере. Больше, чем звезд на небе. Больше!» Алин крутанул пальцем, и Слушка снова довел Ичу до крика. Старик орудовал тисками с таким же бесстрастием, с каким отец Терно чинил мебель. Терну хотелось либо ударить его, либо убежать и попытаться забыть увиденное. Но он не мог. Когда пытка, наконец, прервалась, он подошел ближе и встретился взглядом с Ичи. «Чинов осудят Терн Дамадж, но тебя строже всех!» Задыхаясь, выговорил пленник. «Эверам отправляет гиджаз в бездну Най!» «Я не предатель», – отозвался Терн. «Здесь мой дом. Это тычин». Но даже сказав это, он не вполне сам себе поверил. Он считал пастыря добрым человеком. Однако с кроссийскими российскими пленными Алин обращался чудовищно. Возможно, пришла пора вернуться на болото. Жизнь среди Недрил казалась легче. Капитан Делия приобняла его. «Будет тебе, Терн. Не слушай это животное». Ты знаешь, что они натворили?» Терн кивнул и дал увести себя прочь через выстуженную пещеру, полную голодавших шарумов. «Терн, тебе знаком этот холм?» – спросил Тамос, показав на карту. Терн вздрогнул. Унесшись мыслями в пещеру, он забылся. Взглянул на завитки и цветные пятна, но так и не понял, где среди них холм. Короче, Калана», – подсказал Эделье. «Знаком», – кивнул Терн. «Если поставить там лучников, можно накрыть основную часть порта», – пояснил Тамас. «Там полно шарумов», – сказал Терн. «Скорпионы трудно занять». «Не для моей конницы. Мы можем прорваться, захватить скорпионы и дальше под прикрытием стрел отправиться по дороге брать собственно город». Пастырь Алин кивнул, видя по карте пальцем. «Привлеченные грохотом битвы, Эгор, они не увидят твоих войск, подходящих с юга». Эгор мотнул головой. «Мы не знаем, сколько у них воинов, но всяко больше, чем наших объединенных». «Если только на взятие доков и побережья не выступит весь флот», – сказал Исон «Мы можем высадить тысячи бойцов, и мужчин, и женщин». «Будет большое кровопролитие», – заметил Эгор. «Да, но через шесть недель озеро замерзнет, и мы окажемся без припасов в ловушке. Все докмейстеры согласны. Мы потеряем намного больше, если ничего не предпримем». «Когда вы собираетесь атаковать?» – спросил Тамас. Пастырь Алин положил испещренную пометками карту. «Вот это обычные позиции к российских войск». Он расстелил вторую. «А это их расположение в Новолунии». «Ощерб!» – проранил Тамас. «Песчаные крысы промолятся день, а затем перестроятся отражать нападение демонов», сказал капитан Марлан. «Они не будут готовы встретиться вместо этого с нашими объединенными войсками». «Люди будут молиться, люди выступят против Нидрил, а эти господа собираются их перебить. Это не сильно отличалось от действий самих карасийцев, но Тюрну стало тошно». Эгор кивнул. «Мы успеем дойти, но только если не наткнемся на врага по пути». Нам нужно знать, где дорога свободна, иначе я не выделю людей. «Придется допросить принца Ичу с большим пристрастием», – отозвался Алин. Терн сжал кулаки, вспомнив о тисках, дробящих Ичины пальцы, и вдруг не сумел вздохнуть. Он закашлялся, пытаясь наполнить легкие воздухом. «Мальчик мой, ты здоров?» – спросил пастырь Алин. «А если он не знает?» ответил вопросом Терн. «Если все изменилось». «Он прав», – сказал Эгор. «Я не пошлю людей, опираясь на сведения месячной давности. Нам надо знать, сколько воинов находится в деревнях сейчас». «Я могу сходить», – предложил Терн. «Что угодно, лишь бы не подпустить к тискам того страшного старика, который дирижировал воплями, как оркестром. Знаю, где собираются вожди». Он показал на разложенной на столе карты. «Украду ихние!» Капитан Делье положила руку ему на плечо. «Терн, это слишком опасно. Мы не вправе тебя просить». «Никто не просить», — сказал Терн. «Я пойти».